Роза закройте, пожалуйста. Сконстрируйтесь на дыхании. Если вы не согласны с тем, что я буду говорить, вы можете не повторять. Но вам же лучше будет. Единственная и главная цель на их жизни – божественная любовь. По божественной любви я готов, я готова отказаться от всего. По любви я готов, я, я готова отказаться от сердца. Представьте, что тут появляется ангел, большой такой, он прилетел от Бога, свыше из вашего сердца, может, он смотрит на всех и говорит, хорошо, вы выйдете отсюда, только в том, в чем вы одеты, документами вам оставили. 200 рублей на метро. Квартира уже переписана у других. У вас ничего нет. Долг в банке минус 500 тысяч. И до конца жизни вы будете нищен. Тяжело работать, чтобы отдать под часть долги. Ибо если вы не отходите, Не сможете заплатить этот долг, вы будете очень страдать. Вас будут наказывать. Представьте эту ситуацию. Скажите, я готов? Я готова? не про себя. Ради божественной любви отказаться от этой, Пожалуйста, все медитируйте. Никто не смотрит на телефон, и глаза закрыты у всех. Потому что если кто-то хоть один нарушает, это... Теперь представьте, что все эти деньги, которые у вас забрали, этот ангел раздаст вашим конкурентам и врагам. Самые сильные, кто вас обижал в этой жизни. Теперь представьте что до конца жизни вы всю жизнь бескорыно служите что-то делаете но у вас нет других мотивов но чем больше вы даете добром миру чем больше вы служите тем больше наказания вы получаете тем больше страданий вам может, тем больше вас предают и обижают увидите это и потом скажите я готов я готова принять это Теперь представьте, что за всю жизнь увидите всем, кому вы делали добро, включая ваших близких, включая ваших детей, любимых самых людей, они вас предали, и они ради ваших денег, ради еще чего-то, славы, они подписали петицию, чтобы вас отправили в ад на пять воплощей. И опять. Скажите, я готов, я готов во это принять, смотрите. и я готов, я готов принять любое развитие событий. прежде увеличения возрастные по всем. Я готов я готова принять любое поведение любого человека. высшую волю за любви. за всем за каждым есть бог и я готов готова это принять и полностью безусловно принимая всех каждого Если это нужно, я готов, я готова стать импотентом э, и полностью потерять сексуальное ну, наслаждение в сексуальность. Или я готов, я готова полностью отказаться от секса. Ради божественной любви я готов, я готова отказаться Цель моей жизни любовь. К Богу. Главная цель моей жизни. Я живу только любовью. Я есть любовь. Я есть безусловная любовь. Открываю глаза, улыбнитесь, пожалуйста, можешь шире. Глаза не открывайте, закрыты глаза. Уже бояться нечего, все отдали, все. Никому вы не нужны. Импотенты, без денег. Все равно улыбается. uh oh. Можете повторять, можете нет. Последнее утверждение. Я совершенно не привязан. Ну, про себя. Я готов принять любое развитие событий. Но я хочу быть очень богатым, здоровым и счастливым. Но я приму любое развитие событий. Если вы не согласны, можете не повторять. И чтоб старость пришла попозже.